Глава 6. Земля загадок. Капитан Гей старательно изучил карту и покачал головой. Острова на карте не было. Либо карта неточная, либо мы нашли неизвестный остров. Последнее вполне возможно, потому что по соседству очень много островов, и даже когда увидишь отдаленный остров, мало кому захочется высадиться на нем. Несомненно, это один из многочисленных островов, лежащих на юго-восток от полуострова Аляска. Все эти острова вулканического происхождения и, как правило, голые и необитаемые. Я сказал, что остров Лисистый, но это мы поняли только когда оказались прямо против естественной гавани. С моря видно только несколько мысов и ряд неровных холмов. И не будь у нас острой потребности, мы бы никогда не остановились в этом месте. Однако из залива вид открывался привлекательный. Залив ограничен песчаным пляжем в 100 ярдов в ширину и прерывает его только пролив слева или к югу, который как будто ведет в глубину острова. Он извивается между высокими крутыми берегами и скоро скрывается из вида. За пляжем четкая линия леса, не прямая, но поднимающаяся на холмы, и опускающийся в ущелье, так что кажется, будто залив обработан большими ножницами. Лес густой, деревья разного размера, и между ними частый подлесок, делающий лес почти непроходимым. Как далеко уходит лес, мы не знали. Не знали, насколько широк остров, потому что за холмами поднимались лесистые горы почти в тысячу футов высотой, и можно было только гадать, что за ними. Однако дядя Набот высказал мнение, что остров кончается горными пиками, которые круто обрываются в море. Он видел много таких формаций и считал, что мы нашли единственную возможную бухту на этом острове. Не было никаких указаний на то, что остров посещали люди. Не было даже следов пребывания туземцев. Но капитан Гей решил отправить шлюпку для исследования пролива, прежде чем мы ослабим бдительность и решим, что на нас не могут напасть или помешать нам поэтому спустили шлюпку, и четверо матросов под командованием Билла Экерса, помощника капитана, отправились на разведку. Они гребли к проливу, который оказался проходимым, вошли в него, и вскоре мы потеряли их из виду между лесистыми утесами. Мы терпеливо ждали час, два часа, три часа, но шлюпка не вернулась. Затем терпение сменилось беспокойством. И, наконец, напряжение стало невыносимым. Мы потеряли в буре трех матросов, и оставалось 11 человек, кроме дяди Набота и меня, которые не считались членами экипажа. 13 на борту — не самое счастливое число. И некоторые матросы с того времени, как мы увидели остров, ожидали катастрофы. На Флиппере оставались Капитан, Нет Бриттон, два матроса, еще Нукс и Бриония а также дядя Набот и я. Всего восемь человек. Послать еще кого-то за этими пятью значило уменьшать состав больше, чем разумно. Но мы не могли оставаться бездеятельными. Наконец, Нед Бриттон предложил один пройти через лес по берегу пролива и попытаться узнать, что стало с Экерсом и его людьми. Он вооружился двумя револьверами и крепким кортиком. Мы отвезли его на берег и смотрели, как он уходит. Мы думали, что Нет скоро вернется, и поэтому не уплыли на корабль. Напротив, капитан Гей отвел шлюпку на более глубокое место, и мы стали ждать появления своего посыльного. Мы договорились, что когда Нет найдет помощника капитана, он выстрелит два раза, чтобы дать нам знать, что все в порядке. Если он столкнется с опасностью, выстрелит один раз. Если захочет, чтобы мы пришли на помощь, выстрелит три раза. Но день проходил медленно и спокойно, и ни один звук не доносился с острова и не развеивал нашу тревогу. Шлюпка вернулась на корабль, и Бриони приготовил ужин, и мы оставшиеся поели в мрачном молчании. Было что-то жуткое в этом загадочном исчезновении наших товарищей. Если бы у них была возможность вернуться или связаться с нами, они бы несомненно это сделали. Поэтому их отсутствие было связано с какой-то неестественной опасностью. Билл Экерс очень изобретательный и абсолютно надежный человек. И Нед Бриттон — хорошо вооруженный и ожидающий опасности, умен и активен. Его вряд ли можно было застать врасплох. С чем они в таком случае столкнулись? С хищниками, дикарями или с какой-то природной катастрофой, жестоко погубившей их? Наше воображение рисовало дикие возможности, но это всего лишь воображение, и мы оказывались не ближе к истине. Прошла тревожная ночь, и на рассвете дядя Набот созвал военный совет, на котором присутствовали все находившиеся на борту. Мы оказались в трудном положении, ни у кого не было никакой информации, и все мы находились в темноте. Бросить наших исчезнувших друзей и уплыть с острова невозможно, даже если бы мы этого захотели потому что нас слишком мало, чтобы вести поврежденный флиппер. А корабельный плотник, от которого мы зависели, уплыл вместе с помощником капитана. Ремонт приходилось отложить до возвращения исчезнувших людей, и мы твердо решили, что оставшиеся не должны разделяться и будут оставаться на корабле. Разумное решение, конечно, но мы не учли своего возбужденного любопытства. Когда прошли два дня, и не было никаких следов наших исчезнувших друзей, Человеческая природа больше не выдержала напряжения. Дядя Набод собрал новый военный совет и сказал, «Ребята, мы ведем себя трусливо. Давайте пойдем за нашими друзьями и найдем их живыми или мертвыми. Мы не должны уходить от опасности, на которую послали их. Если мы не сможем их освободить, умрем вместе с ними». Это предложение было встречено всеобщим одобрением. Все чувствовали, что пришло время действовать, если среди нас был нерешительный человек, он никак этого не проявил. На следующее утро мы торопливо позавтракали и сели в большую шлюпку, чтобы начать поиски. В экспедиции принимали участие все, потому что никто не хотел оставаться. Вначале дядя Набот предложил оставить меня на борту под присмотром Бри, но я умолял его взять меня с остальными и было очевидно, что на борту я могу оказаться в большей опасности, чем в отряде. Поэтому было решено взять меня. И мы оставили корабль пустым, взяв с собой достаточно продовольствия и много боеприпасов. Все были вооружены. И дядя даже доверил мне револьвер, потому что я научился хорошо стрелять. Было прекрасное утро, холодное, свежее и солнечное, когда мы отплыли от корабля и направились в залив. Нас ждала неизвестность и, возможно, ужасные опасности, но все были бодры, внимательны и полны желания разгадать загадку острова.